6 В последующие дни ее все время тянет внимательно рассмотреть свои ладони, руки и лицо. Но в основном руки, поскольку это начнется с них. Что начнется? Она точно не знает, но понимает, что узнает это, когда увидит. Она не может найти себе место. Она находит заведение под названием «Крикетные поля Элма», в восточной части города и начинает регулярно посещать его. Большая часть посетителей – мужчины средних лет, старающиеся сохранить юношеские фигуры, или мальчишки-старшеклассники, желающие за 5 долларов получить возможность вообразить себя ненадолго Кеном Гриффием Старшим или Большим Хэртом. Здесь мало женщин, катающих шары по дорожкам. Мало? На самом деле ни одной, кроме этой леди с короткими каштановыми волосами и бледным печальным лицом, который порядком за тридцать. Вот мальчишки и хихикают, и шушукаются, и подталкивают друг друга локтями, и напяливают кепки козырьками назад, чтобы показать, какие они бывалые. Но она совершенно не обращает на них внимания». Ни на их смешки, ни на взгляды, обращенные на ее фигуру, изящно откинутую назад из-за таскания ребенка. Изящно? Для такого цыпленка, который подрастает у нее на закорках. Говорят они друг другу. Она просто молодая красотка, эта темно-рыжая лисица. Проходит некоторое время, и шуткам приходит конец – потому что леди в безрукавке и свободных серых брюках после начальных неуклюжих попытках и промахов делает свой первый хороший, а потом и классный бросок. «Она ничего работает, это красотка», Говорит один из парней в тот день, когда Рози, тяжело дышащая и раскрасневшая, с влажными волосами, откинутыми назад, выдает один за другим три броска на всю длину крикетного туннеля с сечатыми стенками. При каждом ударе по мячу она издает высокий странный крик, словно Моника Селеш, вытаскивающая мертвый мяч. Крики звучат так, будто шар сделал что-то оскорбившее ее». Она уже заколебала эту машину. Говорит второй, когда подающий автомат в центре туннеля выбрасывает скоростной шар на 80 миль в час. С головой, почти втянутой в плечи, Рози утробно вскрикивает и напрягает бедра. Шар молнии летит в обратную сторону. Он с ударяется о сетку в двухстах футах от нее в туннеле, заставляя зеленую ткань отозваться. «Пух!» прежде чем падает в кучу остальных брошенных ею шаров. «А, не так уж она и здорово бьет!» — усмехается третий. Он вытаскивает сигарету, сует себе в рот, достает коробку спичек и зажигает одну. «Просто ей слегка ве...» При следующем ударе Рози издает вопль, похожий на крик какой-то голодной птицы, и шар несется по туннелю белой круглой молнией. Он ударяет в сетку и... Проходит насквозь. Дырка, которую он оставляет за собой, похожа на след от выстрела пушки с близкого расстояния. Парень сигареты застывает, как вкопанный. Горящая спичка сжет ему пальцы. «Так что ты там вякнул, братишка?» Мягко спрашивает его первый парень.